так же, как почки, легкие глаза, органы парные. Помню, во время визита одного ларинголога в Варшаве, уже после того, как стало ясно, что я примитивно симулирую, я спросила о пересадке уха. Я думала, что мог бы отдать Наталье одно мое ухо, потому что слышать можно и одним. Но он высмеял меня и вообще отнесся как к психически больному. И представляешь, недавно я прочел в ларингологии «Сегодня»